Глава четвертая. На городской площади стояла длинная карета довольно странного вида, с дверцей в заднем торце, с огромными колесами и решетчатым ограждением на крыше для вещей. Запряжена она была четверкой здоровых лошадей. На облучке восседало два человека, кучер и, видимо, его помощник. Два места до Парижа. Лидор, мисс и занимайте места. Скоро отправляемся. Я с помощью помощника кучера взгромоздил кофр на крышу, и мы с Нормой взошли по ступенькам в дилижанс. По бортам два ряда мягких сидений, окна полуприкрыты занавесками. Нашли пару свободных мест рядышком и уселись. Пустовало одно место у дверцы, остальные места занимали два солидных господина в сюртуках и шляпах, субтильный молодой человек в пенсне, молодая барышня и сопровождающая ее то ли мать, то ли прислуга. Я поприветствовал попутчиков, приподняв шляпу. Пассажира натянуто заулыбались в ответ. Снаружи послышался шум. На крышу что-то с грохотом закинули, и в дилижанс не вошел, а ворвался молодой офицер. Правой рукой он прижимал к себе саквояж, а левой придерживал саблю. От него изрядно попахивало вином. Он громогласно всех поприветствовал, упал на сиденье и почти тут же захрапел. Дилижанс тронулся. Шел на удивление мягко. Еще при посадке я обратил внимание на рессоры. Пыль нещадно забивалась через неплотности дверцы, «Да это не итальянские мощёные дороги, наследие Римской империи. Если пойдет дождь, мы завязнем по самые ступицы колес. Поздним вечером въехали в Руан. Дилижанс заехал во двор придорожной гостинице, и пассажиры разбрелись по номерам. Мы с нормой не стали торопиться, и, отряхнув с одежды пыль и умывшись, поужинали. Компанию нам составил субтильный молодой человек в Пенсне, Пьер, как он представился. Насытившись, прошли в номер и благополучно проспали до утра».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 Заспанные пассажиры начали досыпать на мягких сиденьях. Я и сам придремал, мне на плечо положила голову норма. Офицерик за завтраком опустошил кувшинчик вина и снова храпел. Голова его болталась, как тряпичная. Внезапно дилижанс встал. Снаружи послышались громкие голоса, затем грохнул выстрел. Ого, у нас, кажется, неприятности. Я и офицерик одновременно схватились за ручку дверцы, но первым выскочил он и тут же схлопотал пулю в грудь. По-моему, он не успел ничего понять. Ведь поторопись я, и пуля могла оказаться моею. Я выпрыгнул в дверь и тут же отскочил в сторону. Предосторожность оказалась не лишней. Рядом со мной просвистел кистень. Выхватив шпагу, я рубанул нападавшего по шее. Обливаясь кровью, он упал на тело офицерика. Обернувшись, я увидел, что один нападающий держит под лошадей. Двое стоят у облучка, с которого свисает тело убитого кучера. Его помощник стоит с растерянным видом, подняв руки. Сзади послышался шорох.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 Эх, жалко, что под рукой нет метательных ножей, они в кофре на крыше кареты. Пока разбойники были рядом, они только мешали друг другу. Моя шпага описывала смертельные полукружья, не давая им подойти. Тот, что с саблей, тоже не мог воспользоваться преимуществом оружия, слева мешал размахнуться бог дилижанца, справа его товарищ. Наконец они сообразили, сказался опыт, и начали расходиться, беременев в клещи. Если зайдут из-за спины, дело будет худо. Хорошо, что за спину заходил разбойник с ножом. Я резко прыгнул в сторону, махнув клинком на Отмаш. Поперек груди его разошлась одежда. Грудь обильно окрасилась кровью, но рана оказалась поверхностной. Разбойник лишь ругался, но на ногах стоял уверенно, не подходя близко выжидал удобного момента. Тот, что с саблей, кинулся на меня, размахивая ею перед собой и делая массу ненужных движений. «Эге, дружок, сабля-то у тебя есть, но нет фехтовальной школы. Привык нападать на безоружных путников и сейчас пытался убить меня, полагаясь только на силу и саблю». Попробуем пофехтовать. Я нанес удар спереди. Разбойник легко его отбил. Серия ударов слева и справа. Не могу достать, даже с учетом, что разбойник не силен в фехтовании. Тяжелая сабля имеет преимущество. Я провел еще одну серию ударов, отогнав разбойника, резко обернулся. Второй подкрался уже близко и готов был ударить ножом в спину. Он бросился на меня, я рефлекторно выставил шпагу перед собой, и он сам напоролся на нее. Лезвие почти по самую гарду вошло в живот, и противник, побледнев, стал медленно падать. Вырвав шпагу из его живота, повернулся. Очень вовремя. Тот, что с саблей, бежал ко мне. Лицо его мне не понравилось, уж очень зверское выражение. Решил прикончить, видя конец своих товарищей. Мне стоило большого труда отбивать удары саблей, один из его ударов все-таки достиг цели. На левом предплечье рукав набух кровью, боли я пока не чувствовал. Удар, еще удар, искры сыпались. А вот еще одного сильного удара моя шпага не выдержала и с жалобным звоном сломалась в рукоятке. Я стоял с рукояткой в руке на мгновение растерявшись, пистолет разряжен, шпага сломана, на жизнь с собой нет. Оставалось только позорно убегать или с честью умереть. Противник злорадно осколялся и сделал шаг вперед. Вдруг лицо его исказилось и он начал заваливаться навзничь. За ним стоял помощник кучера, держа в руке окровавленный нож. Вовремя. Очень вовремя, когда я уже не чаял остается в живых. Подскочив к разбойнику, я вырвал саблю из его рук и, размахнувшись, отрубил голову. Горячка боя уходила, мышцы ног сделались ватными, я уселся на землю. Голова слегка кружилась, в ушах слышался звон. Я посмотрел на свою руку, Рука обильно пропитался кровью, она капала на землю. Из дилижанса, видя, что бой окончен, изливая озираясь, выходили пассажиры. Я слабо махнул рукой, завидев норму. Она подбежала и принялась перечитать. «Из кофра наверху кареты, да и чистые холстины там есть». Норма, как кошка, взлетела на крышу, распотрошила кофр, нашла перевязочные материалы. Помогла освободиться от верхней одежды. Я смотрел рану. Глубокий линейный порез, почти до кости, но кость не задета, крупные сосуды целы. С помощью Нормы я перевязал себя и, опираясь на руку Нормы, здоровой рукой встал. Пассажиры кудахтали около убитого офицера. Барышня закатывала глаза и, судя по виду, собиралась грохнуться в обморок. «Барышня, сядьте в карету, вам здесь не место. Месье, помогите кучеру освободить дорогу. Трупы разбойников свалите в канаву. Наших убитых на крышу дилижанцев в ближайшей деревне их надо похоронить по-христиански». Субтильный и с ним двое солидных господ бросились выполнять поручение. «Сволочи, отсиделись за чужой спиной». Если бы каждый из мужчин хотя бы владел пистолетом или шпагой, мне бы не пришлось тут скакать, как таракану на горячей сковородке. Собрали убитых, пыхтя уложили их на крышу. Норма снова упаковала кофр. Помощник кучера, а теперь уже, собственно, кучер, сел на облучок, и карета тронулась. Мили через три попалась деревенька. Мы нашли скромную церковь, отнесли убитых. Могильщик за десять су выкопал могилы. После похорон все молча заняли свои места, и дилижанс снова отправился в путь. Переночевали в мрачном настроении в какой-то деревушке, и к вечеру были близ Версаля. Конечно, никто не пошел ко дворцу короля, в дилижансе не было особ приближенных ко двору, остановились в гостинице. До Парижа оставалось каких-то 30 миль. К вечеру следующего дня мы уже въезжали в столицу. Дилижанс остановился у почтовой станции. Пассажиры, разобрав свои вещи, разошлись. Я дал серебряную монету кучеру. Тут отвез нас в приличную гостиницу и затащил кофр в комнату. Рана моя болела, слава богу, не кровила и не гноилась. Я каждый день делал перевязки. Решил несколько дней отлежаться в гостинице. Мне только для полного счастья не хватало получить заражение крови или еще какую-либо гадость. Норма ухаживала за мной. Все-таки я был еще слаб после потери крови. Приносила еду и вино, умывала, даже сходила в лавку и купила новый сюртук. Старый был порезан и весь в крови. Через неделю я отошел от ранения, начал вставать и немного ходить, хотя слабость была. Еще через несколько дней я оправился и почти сразу в сопровождении нормы пошел искать оружейную лавку. Без оружия я был как голый среди одетых. С другой стороны шпага или сабля говорят о статусе мужчины. Если оружия нет, как правило, слуга. Солидный свободный господин обязательно с оружием. Конечно, это касалось не всех. Король тоже ходил без оружия, но все же. Я обошел несколько лавок, пока не нашел то, что мне надо. Шпагу толецкой стали, отлично сбалансированную и прекрасно сидящую в руке. Стоила она в два раза дороже, чем я купил в Италии, но хорошая вещь стоит денег. Может быть, сабля была бы и лучше, но она тяжела для ежедневного ношения, и лучше ее применять в конном бою, а не пешему. В гостинице я разузнал, где находится Сорбонна. На следующий день я планировал сходить туда, коли уж у меня было рекомендательное письмо Мигеля. После завтрака, побрившись и надев новый сюртук, я подвесил к поясу шпагу, положил в карман рекомендательное письмо и направился в Сорбонну. И хотя я шел не устраиваться на работу, а проведать ученика моего учителя, все равно немного волновался. Каменное здание Сорбонны выглядело мрачновато. Спрашивая у студентов, я нашел медицинский факультет. Открыв дверь, я вошел в коридор. Сюда выходило несколько дверей, из одной вышел солидный господин. Приподняв в приветствии шляпу, я осведомился, где можно найти месье Жильбера Пако. «Я Пако», — буркнул господин, — «что у вас ко мне за дело? Я принимаю с утра». Меня просили передать письмо. Я проездом был в Испании, в городе Коронье, где Мигель Родригес Сарагоса и написал это письмо. Я вытащил из кармана письмо и подал господину. Не читая, он сунул его в карман. Наверное, Мигель переоценил свои дружеские чувства к Жильберу Пако. Я откланялся и отправился в Освояси. И стоило из-за письма так волноваться. Я быстрым шагом прошел коридор и вышел на ступеньки, задержался на секунду, раздумывая, куда направиться. Сзади раздался шум. Расталкивая студентов, выбежал месье покой и стал озираться. Я спускался по ступенькам вниз. Погодите, месье, погодите! Не думая, что это относится ко мне, я спустился и направился к гостинице. На мое плечо хлопнулась чья-то ладонь. Извините, месье, вы слишком быстро идете. Рядом со мной стоял поко. Извините, ради бога, я был занят своими мыслями и не сразу понял, о каком Мигеле идет речь. Вы не вернетесь на факультет? А зачем? Письмо вы получили. Больше никаких обещаний я никому не давал. Но в письме Мигель пишет, что вы знали Амбруаза. Это правда? Да. И что из этого следует? Мне просто необходимо с вами поговорить. Это не займет много времени. Ну хорошо. Мы вернулись на факультет. Жильбер отпер двери и мы вошли в его кабинет. Первое, что бросилось в глаза, — портрет Амбруаза. Конечно, писали портрет в зрелые годы моего ученика, когда он достиг определенных высот. На меня смотрело постаревшее лет на 30 лицо, но я его прекрасно узнал. На портрете он был в мундире чиновника с многочисленными орденами, исполненные чувство достоинства. Но я его помнил другим, любителям выпить без гроша в кармане, схватывающим на лету знания. Здравствуй, Амброаз, Вот и снова встретились. Вы хорошо знали учителя? — спросил Пако. — Учитель? Это был мой ученик. — Позвольте, вы что-то путаете. Ведь Амбруаз умер в почтенном возрасте, окружённый любовью семьи и обожанием немногочисленных учеников. Вас в его окружении я что-то не припомню, да и по возрасту мы почти сверстники. Прошу меня великодушно извинить за напоминание. — Я действительно ничего не путаю. Меня звать Юрий Кожин. Если вы ученик и соратник Амбруаза, вы должны знать это имя. «Да, — Да-да-да... «Учитель часто упоминал этого замечательного человека, кажется, он был...» Жильбер по-актерски затянул паузу. «Из Московии», — окончил я фразу. Тут уж Жильбер совсем растерялся, вскочил с кресла, забегал по кабинету. «Этого решительно не может быть! Сколько же вам лет, месье?» Я решил слукавить. «Больше ста». Глаза Жильбера чуть не вылезли из орбит. «Позвольте, я, врач, могу оценить приблизительный возраст пациента. Никак не могу поверить вашим словам». Я бы и сам не поверил, дорогой Жильбер, но это так. Я изобрел замечательный эликсир. Он не дает бессмертия, но продлевает жизнь. Говорить ему про перенос во времени и пространстве я не стал, точно сочтет умалишенным. Если это в самом деле так, то это величайшее открытие. Я хочу взглянуть на эликсир или хотя бы узнать его состав. Уважаемый месье Пако, если эликсир — великое открытие, то его состав не открывают незнакомым людям. Поставьте себя на мое место. Поко вскочил и забегал по кабинету. «Да-да, месье, вы правы. Давайте поработаем вместе. Я думаю, что мы сможем пооперировать пациентов. Вы продемонстрируете свою технику. А знаете что? Я могу поговорить с ректором, и вы сможете читать лекции медикусом. нет «Нет-нет, если у вас есть такое желание, я могу прочесть несколько лекций, не более. Я же не работать сюда приехал. Тем более я не отошел от ранения». «Что? Ранение? Куда? Насколько оно тяжелое?» «Ранение в руку с саблей». Но я потерял много крови и не восстановился до конца. Думаю, что оперировать не смогу еще дней десять. Ощущаю вялость в руке и нет силы в пальцах. Извините, я не знал. Выглядите вы здоровым. Надо же, сто лет. Вы не шутите надо мной? Если хотите, месье, я могу рассказать подробности моего знакомства с Амбруазом и ход той операции. Нет, нет, я не сомневаюсь в ваших словах. Но сто лет? Жильбер закатил глаза и упал в кресло. Дальше пошел уже чисто медицинский разговор. Чем обезболиваете, как обеззараживаете, чем шьете. Разговор затянулся надолго. Наконец Жильберс похватился. «Вы, наверное, голодны. Ах, я совсем заболтался, даже не угостил гостя. Раненому надо кушать!» Я прервал Жильбера. «Это вы меня извините, мне пора. С вашего позволения увидимся завтра». «Да, да, с нетерпением буду ждать». Жильбер вскочил с кресла, обежал стол и долго тряс руку. В гостиницу я вернулся с хорошим настроением. Мы с Нормой плотно поужинали, запив бургундским. На утро часов в десять я уже подходил к Сорбонне. Тут и там проходили студиозусы. Чувствовалось учебное заведение, слышалась разноязыкая речь. Эх, когда у нас на Руси будет то же самое. Одна надежда на Петра. На кафедре никого не было, по крайней мере, мне так показалось. Открыл одну дверь, пусто, другая заперта. За третьей снова никого. Да во сколько же здесь начинаются занятия? За дальней дверью послышались голоса. Я подошел тихонько приоткрыл дверь. У секционного мраморного стола стоял в клеёнчатом фартуке Жильбер. На столе лежал труп, во внутренностях которого Жильбер ковырялся инструментами. Вокруг стола стояли студенты. Они внимательно наблюдали за учителем. Я прикрыл дверь и подошел. Жильбер объяснял занятия на латинском. Это универсальный медицинский язык, вроде эсперанто. Постояв незамеченным, я присматривался. Насколько я понял, тема была удаление селезенки при ранениях. Густо пахло формалином. О, этот запах. Его помнят всю жизнь все врачи. Пару небольших ошибок я обнаружил, постарался тактичнее их объяснить, и студенты, и Жильбер со вниманием их выслушали. Жильбер меня представил хирург из Москвы Юрий Кожин. О моем возрасте и о наших отношениях с Амбразом он благоразумно умолчал. Жильбер, пользуясь моментом, попросил показать на трупе какую-либо операцию. Что я знал лучше всего? Конечно, урологию. Я решил показать удаление почки, попросив двух студентов поассистировать. Так будет лучше. В случае ошибок их можно поправить, не ущемляя достоинства их учителя Жильбера. Я делал и одновременно рассказывал. Через полчаса учебная операция была завершена. Студенты зааплодировали. «Невелико умение сделать операцию на трупе». Подняв руки и прервав аплодисменты, сказал я. «Труп молчит, у него не идет кровь, ему не больно. С живым человеком значительно сложнее. Надо перевязывать сосуды, смотреть, нет ли болевого шока. Если есть признаки, добавить обезболивающих, а самое главное – выходить после операции, не дав развиться осложнениям. В этом состоит искусство врачевания». Я еще с полчаса рассказывал о хирургии, о диагностике разных заболеваний. Иногда меня не понимали, и мне приходилось разжевывать прописные истины, известные с первых курсов современным студентам. Я прервал себя сам. Простите великодушно. Мой маленький экскурс в хирургию затянулся. С позволения вашего учителя продолжим в другое время. Студенты разошлись, горячо что-то обсуждая. Жильбер схватил меня за руку, буквально потащил в свой кабинет. Уважаемый Юрий, сегодня я на практике убедился в ваших знаниях, И хотя временами вы выражались не очень понятно, все было очень интересно. Может быть, завтра продолжим? Тему выбирайте сами. Предлагаю вам подобрать больного с не очень серьезным заболеванием, а прооперировать вместе. Это будет очень хорошим занятием для будущих медиков. Да, да, я согласен. На следующий день, придя в Сорбонну, я осмотрел пациента. На его ноге ниже колена красовалась приличных размеров опухоль. Не онколог я. Да где его здесь найти? Придется ампутировать ногу ниже колена, а после некоторых раздумий я решил взять чуть выше и вычленить по коленному суставу, протезировать в дальнейшем будет легче. Операция прошла успешно, без осложнений. Каждое свое действие я объяснял, а ассистировали двое студентов постарше. Тогда еще не было разделения на курсы, каждый преподаватель набирал группу и вел от начала до окончания. С моей точки зрения это было неправильно. Я попытался объяснить всю нелепость Жильберу, однако тот, к моему удивлению, стал отстаивать существующий порядок. Ну что ж, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Я посещал занятия почти каждый день, читал лекции, делал операции, причем подбирал пациентов раз от раза сложнее и интереснее. Жильбер от удовольствия лишь потирал руки. Через месяц я все-таки решил поменять существующий порядок. Я же не в Сорбонне работаю. Надо и на хлеб зарабатывать. Деньги пока были, но и зима все впереди. На дорогу опять же расходы. Нашел в аренду первый этаж дома, куда я переехал из гостиницы. Надо начинать собственное дело. Инструменты были. Жильбер обещал поставлять пациентов. Ему и так было неловко. Месяц я работал, делал сложные операции, но жалования не получал. Пациенты не заставили себя ждать. Буквально на следующий день заявился солидный господин. Лицо его было обезображено страшными ожоговыми рубцами. Господин невнятно поздоровался, объяснив, что его ко мне направил месье Пако. Лицо, вернее, его левую сторону, обожгло на пожаре два года назад, и хотя у месье солидное состояние, никто, даже за большие деньги, не берется привести его в порядок. «Поймите», — горячился он, — «со мной не хотят общаться партнеры. Мое лицо их пугает, я не могу выйти в свет». А мне необходимо налаживать контакты. Невозможно переложить все переговоры на помощника. Дело страдает. Я внимательно осмотрел лицо. Сложновато, особенно в этих условиях, делать пластику. Я посидел, раздумывая и прикидывая, откуда взять кожу для пересадки лица, пациент понял мои размышления неправильно. Месье Юрий, мне рекомендовал вас светило Сорбонны. По его словам, только вы способны на такую операцию. «Называйте сумму, и какой бы серьёзной она ни оказалась, я готов вам заплатить даже авансом». «Ну что же, пожалуй, я возьмусь. Подготовка потребует несколько недель. Оставьте адрес, когда я буду готов, я вас извещу». Обрадованный пациент чуть не кинулся меня обнимать. Мне пришлось посетить Жильбера, договориться с ним. Речь шла о трупах. Я решил взять кожу для лица с ягодиц. Надо было потренироваться, точно выкроить лоскут и также точно вшить его на место».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 Старая пересаженная кожа отмирает, ее задача прикрыть от инфекции дефект кожи и дать жизнь новой коже. Запутанно, но правильно по сути. Жильбер задал кучу вопросов, начиная с того, этично ли брать на лице кожу с ягодиц, и заканчивая, можно ли посмотреть или еще лучше поучаствовать. О таких операциях Жильбер даже не слышал. Через пару дней меня свели с кузнецом-оружейником, мастерство которого очень высоко ценили. Как мог, я объяснил, что хочу сделать, набросал на бумаге эскиз.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 Мне было все равно, лишь бы лезвия были бритвенной остроты. Через несколько дней, оплатив работу, я получил перфоратор, тут же проверил на принесенном с собой куске свиной кожи. Инструмент работал отлично. Умели же делать в старину на совесть, не то что нынешние пластмассовые подделки. Ну что ж, инструменты готовы, технику на трупах я отработал, пора вызывать пациента. Я спросил у прохожих, оказалось это недалеко. Прогулявшись пешком пару кварталов, нашел дом.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 Улаживайте дела с бизнесом и семьей. Обсудим день операции. После нее месяц вас никто не будет видеть, если только жена сможет посещать. Я готов на любой день. Дела привел в порядок. Старший сын приглядит. Ну тогда если нет возражений, приступим завтра. Завтра я весь в вашем распоряжении. Вернувшись на квартиру, поужинал и лег пораньше спать. Голова завтра должна быть ясной. К тому же, если что пойдет не так, неизвестно, удастся ли поспать. Пациент явился ни свет, ни заря. Я толком и подготовиться не успел, да и Жильбер еще не пришел. Мы договаривались к 9 часам. Чтобы человек был в курсе, я коротко, не вдаваясь в подробности, объяснил суть того, что с ним будут делать. Услышав о пересадке кожи с ягодицы на лицо, пациент посмурнял лицом, но подумавши махнул рукой: Хуже, чем сейчас, уже не будет. До прихода Жильбера я напоил пациента, а звали его Николя Дестен, оказывается, дворянин настойкой опия и уложил на стол. Как только появился Жильбер, мы вымыли и обработали спиртом руки и приступили. Я аккуратно разметил и вырезал из ягодицы лоскут, убрал подкожные жиры, шелком зашил рану, уложив на стерильную салфетку кусок кожи, дважды прошелся перфоратором. Теперь аккуратно небольшим и острым скальпелем вырезал кожу со шрамами на лице, постаравшись обойти веки. Разложили перфорированную кожу где надо, ножницами отсекли лишнее. Вроде неплохо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 Мы помыли руки и сели перекусить. До операции я так и не успел. Ну какой же завтрак во Франции без вина? Тем более и время уже было обеденное. Жильбер все еще был поглощен увиденным, постоянно переспрашивал, зачем так, а не иначе. Почему конский волос, они не шелк, как на ягодице? После обстоятельного разговора, уговорив пару кувшинов вина, Жильбер пришел к выводу, вроде и просто, но знать надо много». Таких операций я еще не видел, даже никогда не слышал. Неужели на Руси столь сильная медицинская школа? Юрий, вы меня удивляете, я восхищен вашими знаниями. При первой же возможности постараюсь побывать в Москве. Рядом с вами я чувствую себя шкалером. Перестаньте заниматься самоуничижением, Жильбер. Вы неплохо помогали, а после нескольких подобных операций сами сможете их делать. Главное, не забывать о мелочах, от них много зависит. Юрий, меня гложит одна мысль. Неужели вы когда-либо уедете, не передав мне своих знаний, а главное, эликсира долголетия? Если вам действительно столько лет, это открывает большие возможности перед людьми. Бросьте, Жильбер. Эликсир слишком дорогой и сложный состав, чтобы им могли пользоваться все. И все же, все же. Как оказывается, мало я знаю. Я думал, что все самое новое я знаю и применяю. Я почивал на лаврах. Вдруг появляетесь вы, я понимаю, что не знаю и малой талики того, что знаете и умеете вы. «Так устроен мир, Жильбер. Не расстраивайтесь. Я еще не собираюсь уезжать». Мы расстались. Начались дни постоянных перевязок. Я ходил по базарам, покупал травы, делал настойки и отвары. Николя безропотно их глотал. Пару раз приходила проведывать жена, но кроме забинтованного лица ничего не смогла увидеть. Через три недели настал день, когда я окончательно снял повязки. Я заранее приготовил большое зеркало и подвел к нему пациента. Он долго с удивлением вглядывался.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 Меня будут целовать, не зная, что фактически это зад, и снова залился смехом. По-моему, ему все-таки надо дать валерианы. Николя так долго страдал от своей внешности, потом перенес болезненную операцию и долгие недели в напряжении. Удастся ли операция, каким будет лицо? Теперь, когда лицо оказалось лучше его ожиданий, нервы немного сдали. Напоил валерианой, переволновавшийся Николя уснул обняв зеркало. Я полюбовался своей работой. Не каждый день, даже в хороших современных клиниках, случаются такие удачи. Сколько раз убеждался, что неотравленные химией организма людей средневековья удивительно быстро восстанавливаются, да и люди терпеливее. Через пару дней я с умилением наблюдал, как жена Николя оглаживает ладошкой покрасневшее лицо мужа. Эх, еще были дазу подключить до физиолечения, да где их взять? На прощение вместо запрошенных мной 300 луидоров благородный Николя отсчитал 500, Горячо меня обнял и расцеловал. Через месяц он заехал на проверку. Шрамики на лице еще были красными, слегка выделялись, но я заверил пациента, что через год они будут почти не видны. Сам того не зная, Николя сослужил мне хорошую рекламу. Видевшие его ранее люди приходили со своими проблемами, и работой я себя обеспечил. В один из ненастных осенних дней, когда моросил мелкий дождь и не хотелось выходить из дома, ко мне прибежал посыльный. «Месье Жильберр срочно просил явиться в клинику». Выбирать не приходилось. Пришлось одеваться и мокнуть под дождем. Своим извозчиком и выездом я не обзавелся, решив не тратить деньги зря. До весны оставалось уже немного, а там и отъезд не за горами. На кафедре оказалось неожиданно много народа. Я нашел Жильбера, и он завел меня в комнату. На столе лежал окровавленный мужчина. Жильбер кивнул на него. Герцог Анжуйский, Филипп. Было совершено покушение кинжалом в грудь и живот. На мой взгляд, потеряно много крови, не жилец. Я смотрел пациента. Мужчина был бледен, пульс частит, из раны в груди пузырится кровь, наверняка задета легкая. Попробовать можно, но где взять кровь для переливания? Вернее, доноров найти можно, но нет реактивов для определения группы крови и резус-фактора. Всё, Жильбер, говорить времени нет. Если не оперировать, он покойник. Попробовать можно, но гарантий нет. Жильбер испугался. Случись нехорошее, Людовик запросто казнит, он и за меньшие прегрешения бросает в бастилию или отрубает голову. А здесь ведь герцог его племянник. Лицо Жильбера стало таким же бледным, как и у раненого герцога. «Что же делать? Что же делать?» Он заламывал в отчаянии руки и бегал по комнате. «Жильбер, возьмите себя в руки. Готовьтесь к операции». Мы помыли руки. Студенты стащили с раненого одежду. Быстро осмотрев раны, я решил начать с живота. Рану в грудной клетке пока заткнул тампоном, чтобы не подсасывался воздух. Была не была... У раненого просто нет шансов выжить. Без помощи он умрет в ближайшие пару часов. Вскрыли брюшную полость, полно крови. Жалко, нет электроотсоса, придется сушить тампонами. Полностью осушить не удалось, но хотя бы ранение нашли. Сильно кровила брыжеечная артерия. Ушили, нашли ранение желудка. Ушили, по-быстрому зашили живот. Хотя все старались сделать быстро, время летело. Вскрыли грудную полость. В плевре тоже полно крови. Нашли кровоточащий сосуд. Ушили, перевязали. Наложили швы на кожу. Вроде все. Раненый хриплый часто дышал, пульс частит, слабого наполнения. тяжелый, очень тяжелый больной. Сейчас бы ему капельницу кровь перелить, растворы всякие. Я аж зубами заскрипел от злости и бессилия. Теперь от нас ничего не зависело, только от организма пациента. Хватит сил выкарабкается. Нет, мы сделали, что смогли. Почти сутки мы не отходили от раненого. Состояние оставалось тяжелым, бинты чуть подмокали, но это нормально. К исходу вторых суток герцог пришел в себя, мутным взглядом обвел глазами потолок нас, прошептал: Где я? Жильбер сразу же ответил: В больнице Сорбонны, вы были ранены, месье. Нам пришлось вас оперировать. Пить! Я поднес к губам трепицу, смоченную водой. Раненый жадно высосал воду. Еще нельзя вам пока. Мои люди здесь. Да, стоят в коридоре. Позовите. Вы слабы, вам пока не надо много говорить. Это очень важно. Я вышел в коридор, у дверей стояли трое людей герцога, за прошедшие двое суток они уже примелькались. Его высочество просит кого-либо зайти. К двери направились сразу двое, но я остановил. Герцог очень слаб, только один и очень ненадолго. Вошедший склонился к герцогу, они пошептались, и слуга вышел. Как скоро я встану? Это будет зависеть от вашего состояния, но боюсь не скоро, милорд. Ранения были тяжелые, вы потеряли много крови и чудом остались живы. Вам нельзя сейчас разговаривать. Спите, набирайтесь сил. Это было покушение. Я опасаюсь за свою жизнь. И, откинувшись на подушку, уснул. Последующие дни прошли в хлопотах. Перевязки, лечебные мази. Приходилось поворачивать герцога и немного присаживать в постели для профилактики пролежней. Состояние его было стабильным и за жизнь уже не приходилось опасаться. Я боялся пневмонии или нагноений, но, слава богу, обошлось. Но герцог явно чего-то боялся. Как только открывалась дверь, он вздрагивал и поворачивался, кто пришел, хотя в коридоре постоянно днем и ночью дежурили его люди. «Мне надо побыстрее подняться и исчезнуть из Парижа. Думаю, враги уже знают, где я». «Ваше высочество, вам пока нельзя путешествовать, даже в карете. Потерпите хотя бы еще неделю, лучше дней десять». Ему пришлось согласиться, он и сам чувствовал, что слаб, даже стоять без посторонней помощи не мог. Мои круглосуточные бдения кончились. Теперь, по мере улучшения здоровья герцога, мы с жильбером дежурили по очереди, да и то днем, ничто не предвещало беды. Дождливой и ненастной ночью я проснулся от ощущения тревоги. Что-то было не так. Я нащупал лежавший на туалетном столике пистолет, взвел курок, шпага лежала рядом, и я вытащил ее из ножен. Все тихо. Неужели почудилось? Я постоял несколько минут и уже собирался лечь спать, как в соседней комнате, где спала Норма, послышалась возня и женский вскрик. Я схватил оружие и пинком ноги открыл дверь. У постели Нормы мелькнули тени. Я выстрелил в одну из них, и человек рухнул на пол. Ко мне метнулись еще две тени, одетые в черную одежду. Я еле успел отбить удар шпагой. В комнатах было темно, но у меня было преимущество. Я знал расположение комнаты мебели. Я сделал шаг назад, встав в дверном проеме. Так никто не сможет зайти сзади или сбоку. К тому же нападавшие не смогут напасть вдвоем одновременно. Проем узок, а сражаться одновременно с обоями чревато. Звенели шпаги. Глаза после сна относительно неплохо видели. На каждый выпад я успевал подставить блок и сделать укол сам. Однако противник попался опытный. Шпага в его руках так и порхала. Надо как-то выходить из положения. Мозг лихорадочно работал.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 Захрипев, ночной разбойник упал. Он еще дышал, и я нанес удар шпагой в сердце. Здесь не в ходу милосердия. Хочешь остаться в живых, не оставляй за спиной недобитого врага. Я черкнул кресалом, зажег свечу. На полу спальни, где почевала Норма, валялись три одетых в черная трупа. Судя по их виду, совсем не разбойники. Чистая одежда из дорогого сукна, на пальцах массивные золотые перстни, на шее цепи. Добротные сапоги и добротное дорогое оружие. «Такие не полезут за деньгами, здесь кроется что-то другое». Всю обстановку в комнате я охватил одним взглядом. Чего же Норма молчит? В два прыжка я подскочил к кровати. Да, ей уже никто не поможет. Из груди торчал кинжал, и на меня глядели мертвые глаза. Я слишком много видел мертвых, чтобы ошибаться. Может, произошла какая-то ошибка? У меня здесь просто не было врагов, Еще не успел нажить. Хотя герцог. Вот-вот разгадка».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 Мне хотелось знать, кто они такие и каким боком здесь я. Тихонько открыл дверь. У фиакра стоял человек в черном. Одним прыжком я подскочил к нему и стволом пистолета уперся в живот. Брось оружие. На мостовую со звоном упала шпага. Иди за мной. Крикнешь или дернешься, ты труп, понял? Он кивнул. Я медленно отошел к двери и зашел. Человек в черном за мной. Я завел его в комнату. Вид троих убитых товарищей не добавил ему решительности. Я указал ему на убитую норму. «Это моя жена, заметь любимая. Отвечай быстро, кто и за что хочет меня убить?» Незнакомец помедлил с ответом. Лезвием шпаги я слегка провел по его горлу, из тонкого разреза потекла струйка крови. Я надавил на шпагу. «Ну, молчать будешь?» «Герцог?» «Ага, это я уже и сам понял. Кто заказал покушение на Филиппа?» Незнакомец опять замолчал. Кончиком шпаги я нанес рану на щеке. Людовик, до меня не сразу дошло. Какой Людовик? Людовик 14-й, король Франции. Почему я? Ты помог Филиппу остаться в живых. Кто эти люди? Я шпагой указал на убитых. Шевалье из приближенных ко двору. А Жильбер? Незнакомец отвел глаза. Так похоже и Жильберу грозит опасность. Когда? Мы должны были после тебя, не ожидали, что Лекаришка так владеет шпагой. Вот он лучший дуэлянт во Франции ком головы он указал на убитого. Кровь вскипела в жилах. Я резанул лезвием по шее, и ночной непрошенный гость упал на пол, захлебываясь собственной кровью. Так надо быстро думать. Убийц будут ждать, ну, скажем, до утра. Я взглянул на часы. Три часа. Значит, у меня есть часа четыре в запасе. Надо как можно быстрее сваливать из столь гостеприимного города. Собственно, собрать вещи – дело нескольких минут, фиакар дверей. Норму только похоронить не успеваю. Но думаю, Жильбер распорядится. Да и увидев мясорубку у меня дома, поймет в чем дело, сам поостережётся. Я зажег еще свечи, покидал в кофр вещи, зарядил пистолет, засунул оба за пояс. Обтерев шпагу, вложил в ножны. Оделся по походному, вышел, не запирая дверь. Зачем уж теперь? Забросил кофр внутрь фиакры и взобрался на облучок. Черт, я плохо знаю город, как бы не заблудиться. Ладно, найдем, где наша не пропадала. Я дернул вожжами, лошадь тронула. Немало поплутав, я все-таки нашел городские ворота и беспрепятственно выехал. Стража выглянула было из сторожки, но увидев на дверцах фиакра три лилии, опознавательный знак королевского двора даже не подошла. Выехав за город, я доехал до моста через сену и остановился. Что теперь делать? Ехать в порт рискованно. Найдя тела, поднимут тревогу, верховые гонцы быстро известят портовые власти и ни одно судно без досмотра не выйдет в море. Сухопутные границы пересечь легче. «Конечно, не по дорогам. Там, на границе, тоже заставы. Но, наверное, можно договориться с контрабандистами. Эти знают все тропки и тайные проходы, за деньги проведут. Я немножко пожалел, что не снял в спешке с убитых цепи и перстни. Наличных, учитывая дальний путь и спешку, было не очень много. Пока меня не спохватились, можно продолжить путь на Фиакре, но к обеду надо его бросить. Больно заметен со своими лилиями на бортах. Лишняя подсказка для преследующих». Я нещадно погонял лошадь, зная, что скоро ее брошу. К обеду въехал в городишко Крей, где у торговой площади, и бросил фиакр. Мне подумалось, что долго он здесь не простоит. Мне посчастливилось нанять извозчика до недалекого городишки Кампьене, и к вечеру я уже оказался в нем. Теперь следовало уходить с этой дороги. Был прямой путь на Лиль и дальше в Бельгию. Пусть думают те, кто идет по следу, что я направляюсь на север».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 В голове мелькнуло. Антверпен изначально являлся центром огранки алмазов, и не всегда они вывозились из страны официально. Стоит пощупать ювелиров. По вывеске нашел ювелира, зашел в мастерскую. За прилавком стоял еврей. Выпущенные из-под кипы пейса не вызывали сомнения. Я решил брать быка за рога. «Не желает ли месье хорошо заработать?» Хозяин завертел головой, как будто рядом мог быть еще кто-то. «Вы мне?» «Да». Сколько заработать? Вы даже не спросили за что. Мне кажется, вы не будете предлагать мне захватить бастилию, я не прав? Правы. Полагаю, у вас найдется знакомый контрабандист. Сколько тяжел груз и сколько платите? Коферы и я. Цену назовите сами. Куда? Руана, Мюр или Ильеш не играют роли. Десять золотых, пять из них авансом. Согласен. Ждите у лавки через час. Я вышел и пошел в гостиницу. И что меня сразу не осенило. Еврей все понимал с полуслова. Если не обманет, будет замечательно. Я сытно позавтракал. Вещи, один кофр были давно готовы. Через час я стоял у мастерской ювелира. Оглядев меня, тот попросил пять золотых авансом. Я отсчитал. Ювелир стукнул кулаком в стенку. Из внутренних дверей вышел Ажан, французский полицейский. Я невольно схватился за шпагу. Ювелир замахал руками. «Нет, нет, не надо!» Вы просили решить проблему, этот человек ее решит. А во что он одет, дело второстепенное». Ну что же, в его словах есть истина. Мундир прикроет в случае непредвиденных событий. Ажан махнул рукой и провел меня через мастерскую во внутренний двор. Там стояла двуколка. Мы уселись, и усач спросил. «Где груз?» «В гостинице». Мы заехали за кофром и неспеша поехали из города. После пяти часов неспешной езды впереди блеснула река. «Масс!» флегматично промолвил страж порядка. За все время поездки я не услышал от него ни слова. Подъехали к реке. Жан спустился по берегу, коротко свистнул два раза. На другой стороне реки показался человек, вывел из зарослей камыша небольшую лодку и направился на ней к нам. Жан уложил мой кофр в лодку и оттолкнул ее от берега. «В намер? – спросил лодочник. Я кивнул. По всей видимости, здесь был отлаженный коридор. Сморённый долгим путем на двуколке, я слегка вздремнул, а когда открыл глаза, уже смеркалось. Лодочник сидел на корме и правил веслом. Лодку несло по течению. Лодочник прижал палец к губам, я кивнул. Вероятно, граница была рядом. Как он угадывал, в сгущающейся темноте путь среди изгибов реки для меня осталась тайной. Через полчаса лодочник облегченно вздохнул. «Уже Бельгия. Сейчас переночуем, и завтра к вечеру месье будет в Намюре». Мы пристали к берегу. Лодочник затащил лодку в кусты. Мы поднялись на берег, лодочник завел меня в дощатый сарай. Видимо, он и стоял здесь для таких целей. Света зажигать лодочник не стал. В свете луны смутно виднелись контуры стола и трех лавок. Легли спать. Лодочник скоро захрапел, а я не сомкнул глаз, сжимая в руке пистолет. Кто его знает, ни лодочника, ни ювелира раньше не видел. Уснешь, а тебе удавку на шею или нож в сердце. С пустым кофром через границу тайком не ходят. Могут позариться, подумав, что переправляют ценный груз. Для меня картины и в самом деле были бесценным грузом. Но нет. Ночь прошла спокойно. Под утро я и сам забылся в сладкой дреме. Проснулся от толчка. Рядом стоял лодочник и тряс меня за руку. Я вскинулся. «А, что?» Лодочник зажал мне рот. «Тихо. Рядом ходит кто-то. Оружие есть?» Я вытащил из-под палы пистолет. В руке у лодочника блестел нож. Он осторожно выглянул в приоткрытую дверь и засмеялся. «Тьфу, напугал, енот там бродит, объедки подбирает!» Все хорошо, давайте завтракать, путь длинный!» Лодочник достал из своего узелка хлеб, жареную рыбу, яблоки. Видя, что у меня ничего нет, поделился. Мигом мы съели скудный завтрак и пошли к лодке. Там я уселся на носу, лениво оглядывая проплывающие берега и деревушки. Напряжение последних дней отступило, из Франции выбрался благополучно. А как там Жильбер? Тех убийц я убрал, но король-то остался, вдруг решит подчистить всех, кому что-либо известно о покушении. Жалко будет мужика. Голова на месте быстро способен обучаться. Трусоват, правда, так он и не воином служит, ему саблей махать не надо. Лодочник мерно двигал веслами, течение ему помогало. В обед пристали к берегу у какой-то деревушки. Лодочник принес хлеб, вареную курицу и вино. Видимо, не в первый раз здесь бывал, уж очень быстро обернулся. Мы неплохо поели и двинулись дальше. К вечеру вдали показались огни городка. Все, считай, добрались. Здесь уже нет пограничной стражи. Если сами не привлечете внимания, то никому вы не нужны. Месье еще должен половину золотых, да за еду». Я отсчитал деньги. Контрабандист честно выполнил свою работу. «Подскажи, как мне половчее добраться до каких-либо портов в Голландии?» «Лучше всего прямо по реке плыть до Дордрехта, затем на север по суше миль тридцать». «И все порты — Гаага, Лейден, Амстердам, Дэнхелдер и еще куча более мелких — к вашим услугам, месье». «А не предложишь ли кого знакомого?» Лодочник почесал давно немытую голову. «Нет, на лодке очень далеко. Нужно речное судно. Проще в Намюре в порту найти. Ниже Намюра и до самого моря суда ходят очень часто. Правда, сейчас не лето, но три-четыре посудины уж всяко идут». Я поблагодарил за подсказку и сошел недалеко от порта. В сам порт контрабандист соваться не рискнул. Ладно, тут идти 15 минут, кофр только тащить неудобно. Да шпага била по ногам, чайный асфальт. Поскольку был вечер, решил не заморачивать себе голову, зашел в первую попавшуюся гостиницу, хорошо поужинал свининой на вертеле с Мозельским и завалился спать, все таки предыдущая ночь была почти бессонной. Утром, успев только побриться и позавтракав, пошел в порт, благо идти было недалеко. Одно судно идет вверх по течению, другое вниз. Но углевоз, вся палуба в тонкой черной пыли, век не отмоешься. Так и просидел весь день, подбегая к судам. Вот уж не везет. Трактирщик забегаловки, где я сидел, коротая время за кувшином пива, подошел к столу. Месье, вы куда-то торопитесь? Пожалуй, да. Мне надо в любой голландский порт. Если не погнушаетесь, то скоро пойдет дилижанс на Антверпен. А там совсем недалеко до портов, тем более в Антверпене сходятся все дороги и канал. «Ну что ж, я согласен», — трактирщик указал на сидящего в углу господина. «Ваш кучер, договариваетесь?» С виду бы никогда не подумал, что это извозчик. В черном сюртуке, в цилиндре, осанистый, прямо лакей царской кареты, не меньше. Мы быстро сговорились, и я поторопился за кофром. Памятуя свои прежние приключения, на сухопутных дорогах зарядил оба пистолета, засунув их подальше за ремень. Неизменная шпага висела на поясе, в рукав затолкал пару метательных ножей. Конечно, густонаселенная Бельгия — это не Франция, но все же, все же. Я подошел вовремя. Часть пассажиров уже сидели, оставались задние места. Я засунул кофр на крышу, кучер перетянул вещи веревкой. Я уселся и слегка задремал. Что-то вымотали меня последние дни. В Россию домой хочу, где все говорят по-русски. Правда и дома сейчас там нет, и жены нет, даже любимой женщины нет. Можно и здесь неплохо обосноваться, но я же не Березовский и иже с ним. А так мое путешествие из Крыма затянулось. Кто-то сел сзади, захлопнулась дверца. Приоткрыв глаза, я глянул на часы. Четыре часа пополудни. До вечера еще далеко. Успеем до Брюсселя доехать. Дилижант слегка шел по дороге, и я незаметно уснул. Очнулся я от грохота. На меня падали какие-то люди, крик, пыль. Сидящие сзади попытались выбить дверцу. Раздалось несколько выстрелов. Сквозь фанерную дверцу, выбивая щепки, полетели пули. На мне кто-то лежал, и я телом чувствовал, как тяжелые пули ударяли в пассажира, лежавшего на мне. Ни хрена себе, прокатился в дилижанте. Выстрелы прекратились, я с трудом столкнул с себя убитого и вытащил свои пистолеты. О шпаге пока нечего было и думать, пассажиры лежали один на другом, тщетно пытаясь выбраться. Снаружи кто-то сапогом выбил дверцу, и в салон заглянула усатая толстая физиономия. Немедленно, ни, ни секунды, я пустил ему пулю в лоб и выскочил наружу, упал и перекатился. Сбоку раздался еще один выстрел, но мимо. Я из положения лежа вскинул пистолет. Бабах! Одним разбойником меньше. Из дилижанса никто пока не выбирался, но спереди бежали двое. Я не стал разбираться, выхватил из рукава метательный нож и всадил переднему в грудь. Рубашка на нем была расстегнута, и я видел, что защиты нет. Второй видя неудачу товарищей прыгнул в кусты черт с ним не бегать же догонять выходите дамы и господа кто цел а разбойников нет в дилижансе зашевелились я побежал вперед вот в чем дело поперек дороги привязанная к двум деревьям была натянута веревка или кучер ее не заметил или ее подняли в последний момент сам кучер лежал ноги его были придавлены дилижансомам попросив вышедших пассажиров помочь мы приподняли довольно тяжелую карету и вытащили кучера Был он в пыли, в ссадинах, но ноги были целы, прихрамывал лишь. С ним вдвоем мы подошли к лошадям. Одна сломала ногу и билась в постромках. Пришлось пристрелить бедное животное, чтобы не мучилось. Кучер обошел перевернутый дилижанс, покачал головой. Пассажиры собирали рассыпавшиеся при падении чемоданы и узлы. Нашел и я свой кофр. При падении он не пострадал. Я заглянул внутрь салона. Двое убитых, что сели последними, и причина нападения — В ногах у одного лежал мешок из грубой холщовой ткани, на котором было написано «Банк Маастрихта». Черт бы побрал этих банкиров. Из-за их мешка я чуть жизни не лишился. Я со злости пнул, мешок звякнул. Кучер подошел ко мне. Сроду нападений не было, спокойная дорога. Видно, мешок с деньгами кто-то узрел. Как я вижу, господин, вы тут самый представительный, вон разбойников побили. Надо дилижанс поднять, на трех лошадях мы все равно ехать сможем, правда, не так быстро. После некоторых раздумий я разрубил у одного из деревьев веревку, перекинул ее через толстый сук, привязал к поручням на крыше. Мужчины дружно взялись за веревку и общими усилиями дилижанс был поставлен на колеса. Еще с полчаса кучер разбирался с постромками, перепрягая лошадей. Наконец все было готово. Трупы убитых положили наверх рядом с вещами. Я уселся у выбитой дверцы, положив рядом мешок с деньгами. Тронулись. Временами я ловил на себе испуганные взгляды мужчин и восхищенные женщин. Уже без приключений добрались до Брюсселя, по темным улицам доехали до гостиницы. Кучер ушел улаживать дела, и вскоре прибыли полицейские. Меня допросили, но поскольку свидетелей было уйма, весь дилижанс ко мне больше не приставали. Утречком меня разбудил кучер. «Господин, не гневайтесь, лошадь я уже купил. Что с деньгами делать будем?» «С какими деньгами?» Спросонок я не сразу сообразил, о каких деньгах идет речь. «А мешок? Да разве полицейские его не забрали?» «Нет, конечно, я его трактирщику на хранение отдавал, пока лошадь покупать бегал». «Ну что ж, назвался груздем, полезай в кузов». Я кряхтя встал, ушиб где-то вчера бок, оделся в чистую одежду, вчерашнюю можно было выкинуть, ополоснул лицо, и мы поехали. Кучер уже выспросил на торгу адрес банка, и мы доехали быстро. Сонный охранник не пустил, объяснив, что еще никого нет. «Ладно, подождем. Я выгрузил оказавшийся тяжелым мешок к дверям банка и уселся на него. Кучер немного посидев решил не терять времени и ехать к каретных дел мастеру менять дверцу. Долго сидел около часа. Наконец к банку подъехала карета, из нее вышел важный господин. Охранник выскочил из дверей, согнувшись в поклоне. Не иначе как управляющий. Я поднялся с мешка, пнул его ногой. Забирайте деньги. Глаза у управляющего полезли на лоб. «Кто вы такой? И как к вам попал мешок?» Пришлось пересказать о происшествии. Пока я рассказывал, господин важно прошествовал к кабинету. Сзади меня, кряхтя, охранник тащил мешок монет. Дослушав, управляющий подошел к мешку, осмотрел его, остался доволен. Мешок не открывали. «Да, ваши охранники погибли, честно исполнив свой долг, а я туда не заглядывал, как почтенный джентльмен решил доставить по адресу». «Мы очень рады, что честное имя банка не оказалось замаранным в грязной истории». Мне предложили чаю. Пока дилижанса не было, чего же не попить. Через полчаса к управляющему подошел клерк, что-то зашептал в ухо, поглядывая на меня. «Так интересно, о чем разговор?» Управляющий повернулся ко мне. Все именно так, как вы и рассказали, молодой человек справлялся в полиции. Мы вам очень благодарны и готовы открыть счет в нашем банке, если вы того пожелаете». В голове мелькнула мысль. «А хранилище у вас есть?» Управляющий улыбнулся. «Вы хотите поместить к нам свои ценности?» «Да, хочу. Как только за мной подъедет дилижанс, я сдам на хранение дорогие для меня вещи. Во сколько это мне обойдется?» «Для вас, как особого клиента, ни во сколько». «И вы дадите мне расписку?» Банкер снова заулыбался. «Конечно. Наш банк существует уже почти 50 лет. Будьте уверены, происшедшее с деньгами в дилижансе — досадное недоразумение» вскоре подъехал дилижанс. Я взгромоздился наверх, вытащил из кофра картины, перевязанные в холстину. «Вы хотите поместить это?» У банкира от удивления поднялась бровь. «Да, и советую поберечь. Пройдет немного лет, и вы сами оцените мою предусмотрительность». Мне написали расписку. Банкир приложил свою печатку с перстня и торжественно вручил мне. С легким сердцем я уселся в дилижанс, и мы поехали к гостинице. Пассажиры уже давно заждались. Длительный путь до Антверпена прошел спокойно. Переночевав, нашел попутный дилижанс, добрался до Гааги. И это будущая столица Объединенной Европы. Жалкий захолостный городок размером не больше российского Ряжска или Светлограда. Порт, и то велик, однако судов восемь в нем стояли под разными флагами. Поискав глазами свой, российский флаг, я разочарованно вздохнул. Не было в бухте наших судов: то ли зима тому виной, то ли стечение обстоятельств.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 Стучали по столам глиняные и стеклянные кружки. Я нашел столик, заказал поесть и вина, не собираясь долго задерживаться. Когда я заканчивал жареную курицу, ко мне подсел почтенного вида пожилой моряк во флотской курточке. «Куда направляется, уважаемый господин?» «Если бог пошлёт попутное судно, то в Россию». «Так здесь, в Амстердаме, сейчас московицкая делегация. Поищите их корабль, может, возьмут». «А где стоит их судно?»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 «Эх, хозяин, дайте нам кувшин вина, а то гость загрустил!» Хозяин подскочил, угодливо смахнул полотенцем крошки со стола и поставил кувшин с вином. «Что ж, промочим горло, поговорим с морячком, может быть, еще какие интересные новости узнаю». Вино оказалось приятным, но с каким-то привкусом, а может, показалось. После пары стаканчиков меня сильно развезло, кружилась голова, веки смыкались. «Что за вино такое?»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 Кошеля с деньгами тоже. Сволочь. Кое-как с помощью боцмана поднялся на палубу. Судно оказалось небольшим двухмачтовым бригом, грязным до неприличия. На палубе валялись объедки еды, пустые бутылки, обрывки веревок. Грязь покрывала доски палубы так, что и досок кое-где видно не было. Боцман подвел меня к двери в кормовой каюте капитанской. Постучавшись, мы вошли. За столом, уставленным полными и пустыми бутылками, сидел капитан, заросшее волосами чудовище. Волосы вылезали из-под рубашки, волосатыми были кисти рук, длинные патлы выбивались из-под морской фуражки, огромная борода прикрывала половину лица. Волосы пучками даже лезли из ноздрей и ушей. Неандерталец какой-то. Сбоку стола сидели еще двое офицеров, выглядевших более презентабельно. Боцман ткнул меня кулаком в бок, я слегка поклонился. «Кто таков?» «Канонер Юрий Кожин», — отчеканил я. «Куда попал, знаешь?» Боцман объяснил. «Бежать с корабля некуда. Будешь выполнять команды, получишь свою долю добычи. Будешь отлынивать, пропущу под килем или отправлю по доске. Не зря меня зовут Кровавая Борода. Уяснил?» «Уяснил. Иди знакомься с командой, Боцман покажет». Мы вышли. В голове неотступно стучала мысль «бежать». Но куда и как. Мы в открытом море, суши не видно, вплавь не доберусь, да и вода холодная. Придется сделать вид, что смирился. До первой возможности. Я не пирата, и не капер, это не мое, тем более с таким капитаном. Урод какой-то. Боцман подвел меня к орудиям на носу, по два с каждой стороны. Пушки были укрыты от брызг холстиной, выглядывали лишь бронзовые лафеты. Рядом с пушками сидели матросы. Да нет, матросами их и назвать нельзя, какие-то оборванцы. В драной одежде, небритые, давно не мытые и того чудовищно пахнувшие. При виде боцмана они приподнялись. «Вот, нового канонира привёл. Будешь с ними жить, есть, воевать. Звать его Юрий». Боцман повернулся и ушёл. Босики скептически меня оглядели. «Что за имя у тебя странное? Откуда будешь?» «Русский. Из России». «Это где-то на севере. Один мой приятель туда плавал, там очень холодно. Знаешь пушки?» «Знаю. В армии царя Петра был канониром». «Ну вот и посмотрим, как ты стрелять умеешь, когда добычу брать будем». Судя по их виду, богатой добычей здесь и не пахло, или может все в кабаках спускали. Кубрик на всех был один и невелик, спали в нем, только когда шел дождь, или было очень холодно. К тому же в кубрике было полно клопов, тараканов и прочей нечисти, а уж крысы так и сновали. Тьфу, помойка какая-то. Грязных судов я не видел. Европейцы, мать, тиху. Два дня болтались в Северном море. Потом капитану взбрело в голову податься поближе к шотландским островам, где пролегали морские торговые пути. Правда, и шансов нарваться на неприятности тоже было больше, в виде кораблей охраны. По вечерам, лежа на палубе, я слушал байки матросов об удачливости и храбрости их капитана. Верилось мне в это слабо. На четвертый день плавания у острова фер мы заметили на горизонте паруса. «Приготовиться!» – зарычал капитан. По палубе засновали пираты, позванивало оружие. Пушкари оружия не имели. Мы расчехлили орудие, подсыпали свежего пороха к запальным трубкам. Паруса быстро приближались. Чтобы не спугнуть вероятную добычу, капитан отвел судно за остров и там выжидал. Как только чужое судно показалось из-за острова, мы подняли все паруса и ринулись на добычу. Нас сразу заметили, но уйти уже не могли. Это было большое трехмачтовое судно под португальским флагом. Невооруженным взглядом видно, как там готовились к отражению атаки — На головах блестели шлемы, матросы размахивали саблями, вот откидных орудийных портов видно не было. На верхней палубе были видны лишь несколько маломощных пушечек. Мы сближались, вот кабельтов, дружно грянули пушечки португальца. Их маленькие ядра не причинили каперам никакого вреда. В ответ по команде капитана мы выстрелили картечью. С палубы португальца послышались крики боли, народа поубавилось. Корабли сблизились, и пираты стали забрасывать кошки. Удар бортами. И пираты посыпались на палубу португальца. Звон сабель, крики ярости, боли, ругань, пистолетная и мушкетная пальба. Канонеры похватали лежавшие у мачты абордажные сабли и кинулись помогать товарищам. «Давай за нами, а то ничего не достанется!» Я схватил саблю, потоптался и повернул назад. Открыв люк в трюм, я спустился на пару ступенек трапа и, выбрав укромное место, воткнул саблю в балку шпангоута. Заметить ее сразу нельзя было, но я запомнил место. Зачем я это сделал, сразу и не скажу, но мне подумалось, что надо иметь оружие под рукой. Выбравшись, я подобрал из кучи еще одну саблю и кинулся на палубу португальца. Совсем не участвовать в бою было нельзя, могут и поплавать, пустить с ядром на шею. Когда я перепрыгивал, поцарапал щеку и слегка вымазался кровью. К моменту, когда я уже стоял на палубе португальца, все было почти кончено. Лишь в двух местах, на корме и около трюма была горстка сопротивляющихся. Я присоединился... И яростно крича, стал размахивать саблей, но португальцев прикончили и без меня. Все, бой закончен. Я слонялся по палубе, когда пираты начали потрошить карманы убитых, стаскивали с пальцев перстни, снимая или срывая золотые цепочки. Боцман с несколькими матросами спустился в трюм, откуда в скорости вылез довольный. Медь, мануфактура, знатная добыча. Посовещавшись, пираты решили не перегружать груз, просто сняли португальский флаг, убитых побросали в море. Часть команды осталась на бывшем португальце, часть вернулась на каперское судно. Оба корабля пошли на восток, следуя в кельваторе недалеко друг от друга. Капитан подозвал боцмана и о чем то с ним разговаривал, поглядывая в мою сторону. Боцман махнул мне рукой, подзывая. «Вот, господин капитан, я сам видел его в бою. Даже рану на щеке успел получить, так что кровь уже повязан». «Так-то оно так, но все же лучше, как в порт придем, пусть в трюме посидит». На следующий день мы пришли в маленький порт и городишка Харлинген. Меня заперли в трюме, выводя ночью оправиться, воду и еду давали днем через люк. Простояли два дня. Вероятно, капитан за это время успел продать трофей вместе с грузом. Ночью вышли в море, отошли недалеко от берега и бросили якорь. Команда выкатила из трюма бочки с ромом и вином и всю ночь беспробудно пила. Меня выпустили из трюма, и я присоединился к пирующим, хоть наелся в волю и выпил пару кружек вина. Под утро матросы захмелели и попадали, кто где стоял. Палуба была усыпана спящими, бодрствовала лишь вахта. Я начал озираться, раздумывая, а не отвязать ли мне лодку, что болталась за кормой. Берег был виден, ходу на веслах часа два. Сзади в поясницу уткнулось что-то острое. Я повернул голову. «И не думай, я за тобой наблюдаю». Рядом со мной стоял боцман. Вроде и пилон со всеми наравне, а вот стоит рядом и не качается. Голос трезвый. «Ладно». Сорвалось сейчас получится потом. Все равно подвернется удобный случай, я в это верю. Прошло дней 10. За это время мы еще взяли на абордаж пару небольших судов и под конец еле удрали от испанского галеона. В бою против него нас бы ничего не спасло, только с одного борта я насчитал 64 пушечных порта. Нас выручила скорость. Галеон был здоров, тяжел, и ход его был меньше нашего легкого брига. После удачного бегства наш каперский корабль пару дней отстаивался в небольшом порту. Заодно капитан распорядился набрать свежей воды, сухари и солонины. Мартовским днем мы снова вышли на промысел. Солнце светило по-весеннему ярко, море было спокойным, дул легкий вытерок. Из-за мыса показались паруса, и почти тут же капитан хрипло проорал «К бою, каналии!». Я уже привычно расчехлил орудие, зажёг фитиль, ждал команды. Суда сближались. Наш противник уваливался правее, стараясь выйти в открытое море. Вот он повернулся бортом, и я увидел родной российский флаг. Свои. Как же мне по своим стрелять? Я начал прикидывать варианты, хотелось и нашим помочь, и самому живым остаться. В это время капитан заорал «Огонь!». Я вынес упреждение вперед судно и поднес фитиль к запальному отверстию. Грянули выстрелы. Каперский корабль окутался дымом, но я успел увидеть, как мое ядро легло впереди курса русской шхуны. Ядра остальных пушек особого вреда не нанесли. В ответ с русского судна также прогремел залп. На палубе завопили раненые. Вот, в голове мелькнула мысль. Главный канонер проорал. «Заряжай картечью!» Зарядили, выстрелили. Я снова сознательно промахнулся. В ответ русские влепили картечью довольно точно. Рядом со мной попадали раненые пиратские канониры. На одной из матч вдрызг разорвала паруса, и ход сразу упал. У соседнего орудия крутился только один человек, и быстро зарядить у него не получалось. Я подбежал, помог зарядить картечью, попросил помочь зарядить мою пушку, поскольку русская картечь выбила пушкарей. Не заподозрив подвоха, пират засыпал порох, но зарядил я не картечь, а бомбу. Пока пират возился с лафетом, я подобрал валявшуюся недалеко от убитого саблю и вонзил ему в спину. Тот беззвучно упал. Этой же саблей я перерубил канаты, что удерживают пушку при отдаче от выстрела, Натужившийся развернул одно, за ним другое орудие в сторону кормы. зажег фитиль своей пушки и шустро отскочил в сторону. Выстрел. Несдерживаемая канатами, пушка рванулась назад и, проломив фальшборт, упала в воду. Но какой был эффект от бомбы? Я направлял пушку на кормовую надстройку. Взрывом бомбы надстройку почти снесло. Ни рулевого со штурвалом, ни капитана больше не было. Да и ахнуло так, что звенело в ушах. Со второй палубы выбежали наверх пираты, поглядеть, что случилось. Подождав пару минут, когда их соберется побольше, я подбежал ко второй пушке и зажег трубку. Снова грохот. Палубу заволокло дымом. Выстрел с 10 метров, картечью был ужасен. На палубе валялись изорванные в клочья тела пиратов. Кто-то еще стонал. Схватив саблю, я подскочил к месту побоища. Тех, кто был ранен не сильно, я добил, пока они не отошли от шока. За спиной раздался шорох. Я мгновенно обернулся и отпрыгнул в сторону. Это меня спасло. Из люка выглядывал боцман, держа в руке дымящийся пистолет. Выстрела я почему-то не услышал. То ли в горячке боя, то ли уши еще не отошли от взрыва бомбы. Не давая ему вылезти, я подскочил и взмахом сабли снес ему голову. Захлопнув люк, я задвинул засов. Не дай бог, снизу вылезет еще кто-нибудь из уцелевших. Ну что же, пора покинуть пиратский корабль. Нет, они мне задолжали. Я пробежал к развалинам капитанской каюты, обшарил то, что осталось из мебели, под кроватью нашел сундучок. Маленький, с виду он был довольно тяжел. Я с трудом перетащил его в лодку. Кажется, ничего не забыл. Нет, надо на прощение устроить салют. Я помчался к крюит-камере, где хранился порох, выбил пробку из бочонка с порохом и, пятясь, посыпал им дорожку. Из трюмы разносились удары и крики уцелевших пиратов. Небось, крышку люка пытаются сорвать. Надо поторопиться, у них есть боевые топоры. Дерево рубить ими несподручно, но можно. Я бросил бочонок, черкнул кремнем. Огонек шипя весело потрескивая побежал по дорожке. Теперь и мне надо быстро делать ноги. Я по веревке скользнул в лодку, саблей обрубил последнюю связь с кораблем и веслом оттолкнулся от судна. Сев на весло, как мог быстрее стал отплывать подальше, но не успел проплыть и сто метров, приблизительно половину до русского судна, как сзади рвануло. Поскольку я грёб спиной к русским, то картина взрыва была перед глазами. Сначала из-под палубы вырвался столб пламени, судно вспухло изнутри и во все стороны с грохотом полетели обломки. Меня на лодке изрядно подбросило, рядом начали падать доски, реи, и непонятно еще какой мусор. Жалкие остатки пиратского корабля пошли на дно. Я оглянулся, русское судно уже было недалеко, слава Богу оттуда не стреляли. Подплыл к борту, судно сидело низко, видимо было хорошо нагружено. Чего тебе басурманин? Да какой я басурманин, свой я русский. А чего на пиратском судне был? В плену родимые вас увидел, до да и взорвал. Как звать величать тебе? Кожен Юрий Кожен, бомбардир первой роты Преображенского полка. На корабле пошушукались. Ну лезь сюда. С корабля сбросили шторм трап. Я крикнул и веревку сбросьте. Сбросили веревку. На парусных судах этого добра хватало. Я отвязал сундучок, сверху потянули, и сундучок оказался на палубе. По трапу я шустро взобрался наверх. У борта стоял капитан и его помощник, несколько в отдалении матросы. Всем было интересно узнать, как мне удалось взорвать пиратский корабль и, оставшись в живых, сбежать. Я представился. Главный бомбардир Преображенского полка Юрий Кожин. В азовском походе его величество Петра Первого был пленен турками. Бежал, добираюсь домой. Силою и обманом попал на пиратский корабль, прослужил две недели. Завидев родной флаг, из пушки бомбу снес кормовую надстройку и взорвал крюит-камеру. Капитан покачал головой. То, как разлетелась надстройка, мы видели. Поскольку сами не стреляли, Зило удивились, решив несчастный случай, взорвалось у них что-то. А потом лодка отплыла и взрыв. Неплохо землякам подсобил. «Вишь, гружен и осадка большая, ход малый. Помог, помог землякам. О чем царю-батюшке будет доложено? Да ты и сам скоро его увидишь». «Здесь он в Голландии, учится корабельному делу». «А что за сундучок сей?» «Трофей боевой, на саблю взятый. У меня же отобрали оружие, деньги, расписку банка». «Давай посмотрим». Капитан подозвал матроса. Тот живо топориком сломал замок и поддел крышку. Сверху лежала моя банковская расписка на сданные для хранения картины, а под ней золотые монеты, перстни, колье и прочие золотые изделия. «Неплохой трофей». Не беспокойся, боевой трофей – дело неприкосновенное. Нечто мы не понимаем, настрадался в плену, знаем, как православным нелегко у Басурман. Иди отдыхай, место и матрац тебе отведут. Сундучок, пока мест у меня в каюте хранится будет. Мне отвели место на нижней палубе, дали матрац. Я без сил упал и заснул. Я на родине. Пусть это и не земля, но русское судно. Я вернулся».